Глава десятая. И как-то так потихоньку, может, сама того не желая, Денис просочился в мою жизнь. В какой-то момент я отчетливо понимаю, что мне не удастся скомкать и выбросить его из памяти, когда закончится наше время. Что я ошибалась, когда думала, что мы сможем просто с огоньком потрахаться и разбежаться. Все оказалось сложнее. И с его стороны, кстати, тоже. Пусть я и не верила, что это приведет нас к чему-то толковому в перспективе. И даже не понимала, худшее уже случилось или только нам предстоит. Я, затолкав поглубже страх перед неизвестностью, позволила себе плыть по течению. «Света, ты как хочешь, но мы вас с Денисом ждем». «Я не знаю, мам. У него полнейший завал с работой». 8 марта, дочь. Выходной день». «Вы можете хоть на выходные приехать? Коля баньку затопит, пожарит шашлычок, родню позовем. Все хотят с своим Денисом познакомиться. Галка-то знаешь, какую рекламу ему сделала?» «Да уж, бедная тетя Галя. Она ведь свято верит в то, что Денис перспективный айтишник. Интересно, если бы тетя Галя узнала, что Дэн сидел, насколько бы изменилось ее к нему отношение?» Пусть у меня и довольно адекватная родня, есть такие стереотипы, которые так просто не изживаются. Например, что зеки все сплошь пропащие люди. Чего далеко ходить? Я и сама тогда недавнего времени думала. Свет, ловит мою ладонь Дэн. Скажи, что мы будем. Точно? Трет красное, как у кролика глаза. Я уже не вывожу, надо отдохнуть. Меня затапливает волной облегчения. Я обхватываю его колючую щеку ладошкой и ласково прижимаю к бедру. Не спеша провожу по здорово отросшим за несколько месяцев волосам. Они у Дениса, оказывается, красивого каштанового оттенка, а так сразу было и незаметно. Мои пальцы при этом подрагивают от облегчения, да. Ведь где-то с неделю назад мы чуть было вздрызг не разругались. А все потому, что я увидела, как Дэн закидывается какими-то таблетками. Боже, как я испугалась, что он подсел на дурь. Как я орала. Да это грибы, Свет. Они не вызывают привыкания, просто дают энергию. Ну, конечно. И ты в это веришь? Господи, тебе сколько лет? Предложи альтернативу. Я же на пределе, Свет. Без допинга мне это не вывести, понимаешь? «Ты, блядь, это понимаешь?» Дэн подлетел ко мне, схватил за предплечье и легонько встряхнул. У него тоже порядком сдавали нервы. И я, конечно, могла это понять, но никак не согласиться с тем, что допинги – это выход. «Здесь десяток разработчиков надо, а я один. Еще этот гребаный супермаркет!» «Устал, отдохни, но не жри всякое дерьмо!» Я так сильно за него испугалась, что даже расплакалась. Впервые перед ним. Господи, да мне же с детства вбивали, что наркотики это плохо. И по сей день все, что связано с этой темой, вгоняет меня в животный ужас. А тут еще аптека возле нашего супермаркета, где я чего только не насмотрелась. Свет, но ты чего, мать? Я же не вру. Да на грибах сейчас все сидят. От политиков до гребаных рэперов. «Сидят!» – орала я. «Сидят, понимаешь? А я не хочу, чтобы ты на чем то сидел. Пожалуйста, Денис, даже если это безобидно. Ради моего спокойствия не надо!» Денис прошелся взглядом по моему заплаканному лицу. Вздохнул глубоко, запрокинув голову. Потом обхватил мой затылок широкой ладонью и прижал щекой груди. «Дурочка ты, Светка, если бы я был наркоманом, пообещал бы тебе что угодно. Они в животных превращаются!» «Пообещай!» «Ладно, не реви только, не реви!» «Слышишь?» «Говорю уже, устал, зверски! Избавь меня хоть от истерики!» «Так не давай мне повода истерить!» Огрызнулась без особого энтузиазма. «Я ведь пообещал, так?» Пообещал, и с тех пор я ничего такого за ним, слава богу, не замечала. А теперь вот, даже отдохнуть согласился. «Мамуль, Денис говорит, что сможем выбраться, так что ждите». «Вот и прекрасно. Привет ему от нас передавай». «Он и так нас слышит. Лучше скажи, чтобы вам из города привезти». Пожеланий было немного, так что ехать планировали налегке. «Хочешь повести? Дэн косится. «С чего вдруг? А почему нет? Раньше ты и слышать об этом не хотела?» «Все течет, все меняется». Философски пожимая плечами я и возвращаюсь в спальню за рюкзаком. «Вообще у матери в доме хранятся мои старые вещи, и обычно я обхожусь тем, что есть, не особо понимая, зачем мне возить туда-сюда свое барахлишко. Вот только до этого я всегда приезжала одна» и красоваться мне было не перед кем. Присутствие Дениса все меняет. Боюсь, в его глазах я буду глупо выглядеть в платьице, которое носила в 10 классе. Хотя, конечно, меня не может не радовать тот замечательный факт, что я до сих пор в него с успехом лезаю. «Я готова», – сообщаю, выходя из комнаты, и с удивлением гляжу на Дениса, зачем-то взобравшегося на стул. «Что ты делаешь?» «Достаю кое-что». «Допустим, это я и так вижу, просто понять не могу, на кой черт Дэну понадобилась коробка с оставшимся мне от Сашки добром». «И зачем ты это достаешь?» – сощурилась я. «Затем, что этому не место в нашем доме. Отвези матери, у нее же наверняка есть чердак, где хранится всякий хлам. У моей бабули, помнится, был». «Поставь на место!» – цежу я. «Нет, поставь!» – повторяя настойчивый. «И пусть скажет спасибо, что я довольно сдержанный человек. Две истерики за неделю для меня явный перебор. А то б я ему устроила. Дэн, я серьезно, верни коробку на место!» «Я тоже серьезно. Мне сочертело, что в наших отношениях присутствует третий». «Да что ты!» А говорил тебе к этому не привыкать. Все сильнее завожусь я. Делить женщину? Гладко выбритые по случаю поездки к моим родителям щеки темнеют, и на них сдуваются желваки. Да, это точно, но не с трупом же свет. Меня, знаешь ли, не прельщает некрофилия. И тут я его бью. На отмаш, так что ладонь обжигает болью. Сердце подскакивает в груди и затрудняя доступ кислорода, увязает скопившейся в горле желчи, опуская растерянный взгляд на покрасневшую кисть, сжимая руку в кулак и, пошатываясь, ухожу прочь, успев в последний момент захлопнуть дверь в ванной прямо у денчика перед носом. Не слушая его криков, открываю кран и сую пострадавшую конечность под струю, обжигающую холодной воды. Вдруг поможет не допустить синяка. «Свет! Ч Чёрт! Свет! Открой! Дай мне две минуты!» Он же не думает, что я тут сейчас скроюсь. Не настолько я, блядь, чувствительная. Когда становится чуть полегче, еще и в лицо плещу. Гляжу на себя в зеркало, взгляд, конечно, еще шальной, но лицо уже не так перекошено, как вначале тщательно вытираюсь полотенцем и выхожу. Дэн стоит напротив двери, привалившись спиной к стене. «Думал я для тебя что-то значу». «Ой, да не начинай!» «А что ты предлагаешь? И дальше притворяться, что между нами ничего нет? Что мы с тобой просто трахаемся? Это же нелепо!» Глаза Дениса горят праведным гневом. Я откашливаюсь, отвожу взгляд. Прячу руки в задние карманы. «Ну, в общем, всячески тяну время, потому что, по-хорошему, Дэн даже в чем то прав». «Денис, я же не отрицаю, что ты для меня много значишь». «Тогда зачем продолжаешь цепляться за прошлое?» Горячо шепчет он, обхватив ладони моё лицо. «Я же не прошу тебя это выбросить, просто убрать». Утыкачил лбом в его выступающую ключицу. Дэн очень похудел по неволе высушился, что совсем не удивительно с таким темпом жизни. «Ладно». серьезно, Недоверчиво вглядывается мне в глаза. «Да, давай ехать». «Высвобождаюсь». «Не то поймаемся пробки». «Спасибо, Свет. Я киваю и иду к двери, думая о том, что сейчас мы еще сильнее проросли друг в друга. А потом что же? Потом как?» Вырывать, да? С мясом, с капиллярами, без наркоза. Или... не придется Но ведь может и такое быть, а? В какой-нибудь параллельной вселенной, где Денис нагуляется и самоутвердится настолько, что захочет какого-то постоянства. Мечты. А на деле глупо ждать от парня, чей полет был в зените прерван, чего-то подобного... «Более того, я прекрасно осознаю, что как только Дэн вернет свою прежнюю жизнь, он неизбежно пустится во все тяжкие». Швыряю Денису брелок от машины и Юрку на пассажирское сиденье. Дорога, не сговариваясь, выбирая нейтральные темы для разговора. Я рассказываю смешные истории жизни родни. Особенно Дэн смеется над рассказом о моем первом в жизни дикпике им стала фотка младшего сына тети Гали, которую она бросила в чат после того, как мелкому сделали операцию на яичке. «Весело там у вас!» «И не говори. А самое ужасное, что в этом чате есть родственники, которых я даже не помню. У одного дядьки, то ли маминого двоюродного племянника, то ли троюродного брата, на аватарке морда тигра. Так я его иначе не представляю». «Прикинь, засада!» Дэн тихо посмеивается, ловит мою ладонь. Я улыбаюсь, гляжу то на него, то на проносящиеся мимо поля. Сейчас самая некрасивая пора. Снег практически сошел, деревья голые. Сыро так, что до костей пробирает. Но ароматы весны, аромат, который ни с чем не спутаешь, уже витает в воздухе. И только заодно это можно смириться и с грязью, и с холодом. Да с чем угодно смириться. Вот сюда сверни. Видишь дом с коричневой крышей? Прямо у ворот паркуйся. Из дома нам навстречу выходит мамин муж. Хороший хозяйственный мужик. Все не нарадуюсь, что ей так повезло. Но здравствуйте! Мы вас уже заждались. Давайте скорее в дом. Я Николай Иванович. Муж матери этой девушки. Дядя Коля приобнимает меня за плечи и силы прижимает к боку. «Денис! А где все?» – окидываю взглядом пустую обочину. «Да мы решили для начала близким кругом посидеть», – отмахивается дядя Коля. «Инна! Инна, смотри, кто приехал!» Из кухни выглядывает румяная мама. На ее волосы завились и повисли вдоль лица тугими пружинками. «Привет, дорогие! Ну, наконец, вы нашли время приехать!» «Денис! Господи, ты похудел, что ли? Свет, ты парня совсем не кормишь?» «Кормит, кормит. Просто работы много». Как будто смущается тот. «Работа – это хорошо, но отдыхать тоже надо, а то так и жизнь пройдет», – кивает мамуля. «Да вы раздеваетесь. Свет, покажи Денису, куда куртку повесить. Я в твоей спальне вам постелила, так что можете располагаться там. Коля с утра затопил баню. Пока то да сё, она как раз и прогреется». «Мама, как всегда, сто слов в минуту. Я только киваю на это. Поднимаемся наверх. В свою комнату захожу первой. Развожу руками». «Вот так и живем. «Отлично живете. Я уж боялся, что меня отдельно поселят. «Правда? Почему? У меня современные родители. Это я уже понял. Впрочем, даже не мечтай, что я позволю какое-нибудь непотребство. Звукоизоляция здесь отсутствует как явление. Да, я хоть попристаю. И пристает ведь, пока я переодеваюсь. Лапает, целует, только успеваю уворачиваться». Свет, Денис, стол накрыт. Хихикая, как подростки, спускаемся вниз. Я ныряю на свое место у окна, а Денис тормозит, окидывая чуть ошалешим взглядом завтрак. Котлеты с картошкой, запеченную рыбку, какие-то соленья, блинчики с ⁇ сёмгой и растягая. Ничего себе. Я бы еще настойчики свои предложил, но мы же в баню собрались. Нельзя. Слово за слово и пошло-поехало. Зря только переживала, что Денису будет некомфортно. Он отлично вписывается в мою семью. Настораживает только переглядывание матери с дядей Колей. «Но что там у вас случилось? Давай, мам, колись!» «Да ничего». «Ага, кого ты хочешь обмануть? Ты ведь уже извелась вся, я вижу». «Ой, ты как скажешь, Свет! Коль!» Противовес своим же словам дает мужу кивком отмашку. «Ага, ног, сейчас!» С удивлением гляжу на метнувшегося комоду отчима. «Вот, Свет, это наш подарок!» На стол передо мной ложится пухлый картонный конверт. «А в честь чего?» – хлопаю глазами. «У нас были скоплены кое-какие сбережения». И мы решили, что пока они в конец не обесценились, лучше их потратить, разделив между детьми. Видела, какая нынче инфляция? Кошмар. Бери, бери, дочь, не стесняйся. У нас все есть, нам не надо. А ты хоть ипотеку закроешь. Растерянно кашусь на приличную пачку нала. Нет, мам, нет, ты что? Мне лет сколько, я сама заработаю. Качаю головой. Так что я считаю неправильным заведенную в наших широтах практику, когда родители помогают детям до самой смерти, экономя каждую копейку и во всем себе отказывая. И хоть это вроде не мамин случай, но все же. Тоже мне придумали. Нет-нет. Отталкиваю от себя конверт и в этот момент чувствую, как Денис незаметно тычет меня в бок».